глава пятнадцать клан забирай этот клан себе. предложил я по пути к главному артефакту замка сменишь название наберешь нормальных игроков и будешь развивать всякое интереснее чем в одиночку по данжам слоняться им оба ввалить или идти в другой клан на низовые должности чтобы вечно быть на побегушках наверняка ведь ресурсная база у ховерсов неплохая ну а нужное количество очков чтобы остаться на плаву и выйти в следующий сезон «Я тебе набрать помогу». С ума сошел, округлила глаза Астрис. «Что я буду делать, одна с кланом, без иммунитетов, с убитой в хлам репутации? Да нормальные игроки ко мне ни за что не пойдут, и вылечу я со свистом в следующем сезоне». «Ладно», — уговорил, — «посижу с тобой, сезончик, и помогу встать на ноги». Закатив глаза, проговорил я. «А потом буду забегать иногда и проверять, все ли у тебя в порядке». «Мне же нужно надежное место, где я смогу хранить разные тела», уже мысленно добавил я. но ну, а репутацию мы клану поправим. Это не так уж и сложно, тем более, что и название, и лидер будут другими. но ну, а Ховерс попросту исчезнет». «Вот давай сначала поглядим, в каком состоянии экономика клана и какое он занимает место в рейтинге, а там уже будем принимать какие-либо решения». Немного подумав, ответила разбойница. Хотя то, что ей понравилась идея возглавить клан, я понял сразу. Осталось только немного додавить, и дело в шляпе. Главный артефакт замка является его сердцем и по совместительству пунктом управления всей клановой территории. В случае захвата артефакта клан теряет контроль над замком. И у игроков есть срок до конца текущего сезона, чтобы отвоевать его. Если этого не случится, то система расформировывает клан-неудачник а тому, кто совершил захват, выдает солидную порцию плюшек. Поэтому любой клановый замок является желанной целью для конкурентов. Как у местной системы реализован механизм клановых войн, я точно не знаю. Но, как правило, отряд игроков может попасть порталом на самую окраину клановых владений конкурента, а дальше действовать по обстоятельствам. Разорять локации, устраивать диверсии против добытчиков ресурсов, а при благоприятной обстановке и проникать в замок с целью шпионажа или кражи нажитого непосильным трудом добра. Вскрыть клан Хран довольно непросто, но вполне реально. Я вот чувствую, что смогу. В общем, если Астрис решит оставить клан себе, у меня будет масса возможностей поразвлечься и параллельно пополнить казну клана. Так себе скривился я когда мы добрались до артефакта, я залез во вкладку кланового хранилища. что там не выдержала Астрис, глаза которой в буквальном смысле горели любопытством. «Сама глянь». Отправив девушке предложение вступить в клан на должность заместителя главы, ответил я, а после того, как она согласилась, предоставил максимально возможные права. На какое-то время воцарилась тишина. Мы копались в меню управления кланом, оценивали перспективы дальнейшей его жизнеспособности. да сложно оставаться на плаву, когда у руля идиот. Это ж надо было такого наворотить. У меня кровь из глаз чуть не брызнула, когда читал все это. «Этот клан уже не спасти», — резюмировал я, и Астрис согласно кивнула. Но я нашел функцию сброса к заводским настройкам. Чего не поняла, что я имею в виду девушка. При переходе в следующий сезон можно обнулить клан, и начать его развитие с самого начала. Да, будет потеряно все завоеванное ранее влияние, но зато можно будет заново распределить стартовые бонусы и поменять архитектуру клана. «Все добытые ресурсы тоже сгорят», — посетовала Астрис. «В нашей инвентарии все не поместится. Да и потом Ховерс сейчас в зоне вылета. Не факт, что у нас получится затащить этот клан в следующий сезон». «Ну, мы можем попытаться, а там как карта ляжет», — пожал плечами я. «А ресурсы можно добыть заново. После обнуления клан получит двухнедельный иммунитет. Из хранилища мы возьмем только самое ценное. Вон, одних только карт с атрибутом магии иллюзий в клан Храни. Скопилось аж пять штук. Это мы удачно зашли. Прям праздник какой-то». Зато других карт мало, — возмутилась разбойница. Видно, Ховер сразу распределял столь ценный лут между своими ближниками. Жаль, что достать этих моральных уродов не получится. Большинство игроков уже перевалило за 50-й левел, и система отправила их в резервации второго уровня. Но тех, кто вернулся в нашу, я в покое не оставлю. Они у меня на своей шкуре прочувствуют, что это такое — кошмарить нормальных игроков. «Значит, ты согласна стать главой клана?» — улыбнулся я, а девушка брезгливо поморщилась. «Надо поскорее вернуть тебя в тело Брана». «Видеть не могу эту ухмыляющуюся рожу», — пояснила свою реакцию Астрис. «Но да, в целом такой вариант меня вполне устраивает». «Вот и отлично», — в предвкушении потер руки я. «Уверяю тебя, будет очень весело». «Это-то меня и пугает», — буркнула девушка, но я не обратил на ее слова особого внимания. Первым делом надо переселиться обратно в тело Брана. Как оказалось, система подкинула нам очень приятный сюрприз и переместила ЛК вместе со всем содержимым замок, так что нам даже нет нужды перемещаться в резервацию. Понятное дело, что если не клановый игрок выйдет наружу, то его телепортируют к месту привязки, но внутри ЛК находиться он может, и нам этого достаточно. Далее дело техники. Передать права лидера клана Астрис, при этом подтвердив штук пять системных запросов. Вы точно уверены? Нет, ну вот прям точно-точно уверены. «Да, передавай уже». Но потом мы вошли в алкодевушки. Перемещение сознания и вступление в клан на правах заместителя лидера. Кончая, гаденыша. Выпнув ховера из алкодевушки, предложил я. Инвентарь бывшего лидера я опустошил заранее, как и всю экипировку снял. Себя любимого ховер не обделял и забирал самые лучшие предметы. Нам по классу большинство не подходит, но кому-то из сокланов... «Можно будет выдать в качестве награды». «С превеликим удовольствием», — ответила разбойница. В руках девушки появились сразу два кинжала, и она обрушила на ненавистного игрока самую мощную из своих комбо-серий, а когда тот ушел на перерождение, выкинула его из клана. Посидит волка, пока не наберет пять страйков, а потом конец игры, туда ему и дорога. Система поздравила меня со вступлением в клан и заморозила все обязательные квесты. Вот и ладненько, и то хлеб. Не придется возиться и тратить время. Все глобальные задачи на сезон, за исключением позиции в рейтинге, ховерсы худо-бедно выполнили. Осталось разобраться с последней. «У нас три дня, чтобы подняться в рейтинге выше десятой позиции с конца», спокойно произнес я, никак не отреагировав на вспышку ярости девушки. «Она в своем праве. Есть два пути». Сложный, но немного скучный, либо опасный и одновременно очень веселый. Вот сейчас совсем не смешно, чуть ли не закипела Астрис. Давай, говори по существу. Как прикажешь, ты же у нас босс, пожав плечами, улыбнулся я. Можно раз за разом регистрироваться на бои клановых двойк в категории плюс два и рубить баллы рейтинга, пока не покинем опасную зону. Или мы можем захватить чужой замок. Если что, я за второй вариант. Заодно можем и чужой клан Хран вскрыть. карта атрибутов нам на будущее пригодятся. Но, как я уже говорил, ты у нас босс, тебе и решать». «Ты точно ненормальный», — обреченно покачала головой Астрис. «Замки вдвоем не захватывают». «М-м-м», усмехнулся я. «Рейд боссов вдвоем тоже не убивают». тот ты прав», — задумалась девушка. «Но все равно не верю я, что нам удастся провернуть такое». За три дня. А наш замок кто будет охранять? Наверняка ведь информация о том, что Ховер выгнал почти всех игроков из клана, очень быстро разлетится, и по нашей душе придут стервятники. Кто говорил, что я собираюсь потратить на эту задачу? Аж три дня. Округлив от удивления глаза, проговорил я. Там делов-то максимум на сутки. Ладно, для твоего спокойствия можем совместить оба варианта. Пару дней повеселимся на арене а потом догонимся захватом чужого замка. Что же по поводу защиты? Продавай к демонам все ресурсы из клан Храна и нанимай на весь бюджет системные юниты. Все равно после обнуления клана это добро сгорит. Так чего экономить? Точнее, ты продавай, а наймом и обучением юнитов займусь я. А ты смотри учись. Кто еще тебя уму-разуму научит, кроме дяди Морока? И заметь, я даже не прошу оплату за свои уроки. Цени. Какой же ты болтун. Улыбнулась все больше оттаивающая Астрис. «Но я почему-то тебе верю, дядя Мурок». «Вот и правильно. Верь в меня, и будет тебе счастье», — подытожил я. «Давай, сливай на аукцион все ненужное. А то денег на клановом счету совсем немного». «И да, у меня к тебе есть один очень серьезный вопрос», — проговорил я. «Как ты считаешь, связники умеют возбуждаться?» «Чего?» — опешила Астрис, которая ожидала чего угодно, но только не такого вопроса. Да я тут все никак не могу забыть, как твоя грудь терлась об меня, когда я был в теле слезняка. Вот и возник вопрос, это вообще нормально? На полном серьезе спросил у девушки я. Пять секунд тишины, которые понадобились астрис на осмысление сказанного. Потом раздался звук выпускаемого из легких воздуха, который сменил яростный крик. — Придушу. — Морок, какая же ты скотина. Я только поверила, что с тобой можно нормально общаться, как ты выдаешь такое. В меня полетел кинжал, но я вялым движением руки выставил на его пути иллюзорный щит, а потом резко упал на пол, потому как вслед за кинжалом полетел и стул. Пришлось пару минут убегать от разъяренной фурии, которая во что бы то ни стало решила меня догнать и покарать. Разбойница вовсю пользовалась своими теневыми скиллами, но опыт — великая штука. Каким-то невообразимым образом я всегда предугадывал ее действия и уходил от атаки. Ладно, повеселились и хватит. Остановился я и оплел ноги крадущейся в тени девушки иллюзорной веревкой, отчего та грохнулась на пол и выпала из инвиза. «А вообще уровень мастерства тебе надо подтянуть. но ну, ничего, у меня есть чуть больше месяца. Глядишь и научишься чему». «Да как ты это делаешь?» Обреченно стукнувшийся лбом о каменный пол пробурчала Астрис. «Я уже говорил, ловкость рук и никакого мошенничества». Времени мало, давай заниматься делами, пока к нам действительно кто в гости не нагрянул. Системные юниты стоят дорого, а нанять их можно только на один сезон. Если максимально упростить, то юнит это те же пэты только гуманоидного вида, которыми управляет продвинутый искусственный интеллект. Чем выше уровень юнита, тем больше он умеет, и, соответственно, тем выше его цена. Ну и по классам разброс в стоимости найма имеется. Маги, например, стоят в пять раз дороже, чем воины. Экономить сейчас нет никакого смысла. Ховер изначально развивал клан неправильно, поэтому и столкнулся с рядом проблем, решить которые ему не хватило мозгов. Боевая составляющая, несомненно, важна, но без хорошо налаженной экономики выжить не сможет ни одна организация. Надо вкладывать не только в рейдеров, но и развивать фермы, обеспечивающие игроков продовольствием повышать уровень локаций, где добываются ресурсы, и обеспечивать охрану самим добытчикам, оснащать мастерские, привлекать крафтеров, которые смогут обеспечить рейдеров необходимыми расходниками. Нет, можно и покупать у системного вендора. Вот только цены там раза в три выше, чем себестоимость. Нормальный лидер должен думать на перспективу и создавать условия для роста клана. И только так. Если бы Ховер сам вначале вкладывался бы в экономику, Сейчас казна клана не была бы в столь плачевном состоянии. Судя по логам, клановый налог системе по золоту и ресурсам был уплачен всего несколько дней назад. Нормальный руководитель справился бы с такой задачей еще в середине сезона, а все оставшееся время использовал бы ресурсы на повышение благосостояния клана. Но мы имеем то, что имеем. Все, отвлекла меня от мысли Астрис. Опустошила клан Хран практически в ноль. Остальное распихиваем по инвентарям того хватит на 73 юнита, из которых только шестеро магов», — резюмировал я. «Маловато. Но после того, как я с ними немного поработаю, для охраны замка хватить должно. Артефакт конкуренты в наше отсутствие не захватят — это главное. Клановые земли можно отдать под разграбление. Все равно на обнуление идем. А если несколько кланов объединятся и ударят одновременно?» — задала резонный вопрос Астрис. «В конце-то сезона...» «Сильно сомневаюсь», — ответил я. «Сейчас игроки не рискнут удаляться от своих замков. Слишком велик риск, что такой ситуации могут воспользоваться конкуренты. Кланам, что вне зоны вылета, нет смысла особо дергаться. Вся движуха в последние дни сезона связана с борьбой слабейших кланов за выживание. Но и тут ждать дать объединенного удара вряд ли стоит, и все по той же причине. Пока будут прорубаться к нам, могут лишиться собственного замка, и тогда точно финиш. В общем, пока я вожусь с программированием юнитов, определи нам цель для атаки. Я так понял, что нападать можно только на соседей? Кому там не повезло оказаться рядом с нами? По возможности, выбирай того, кого не жалко. Кого-нибудь с такой же паршивой репутацией, как у ховерсов. Да тут и думать нечего, фыркнула Астрис. Если кого и гасить, так это вепри. Такие же отморозки. Только у лидера мозгов чутка побольше, чем у ховера. В свое время они поделили зоны влияния и что-то вроде пакта о взаимном нейтралитете заключили. Сейчас я вижу, что все это было на словах, без официального привлечения системы. Так что мы вепрям ничем не обязаны. А вообще система клановых войн устроена довольно интересно. Кланы с более высоким уровнем не имеют права первыми атаковать слабых, но если те сунутся на их земли и, что самое важное, попадутся, то тогда уж пощады не жди. Но среди равноуровневых таких ограничений нет. Вепри подходят. «Вепри так вепри», — махнул рукой я. «Мне, в принципе, Фиолетова, чей замок, захватывать». Фиолетова вновь не поняла, что я имею в виду Астрис. а «Не обращай внимания». «В общем, мне без разницы», — пояснил я. «Дай мне час, а потом начнем фармить арену». Я немного переоценил свои силы. С юнитами пришлось провозиться не час, а два — Но зато после моих манипуляций они стали как минимум в три раза опаснее. Это при том, что параметры юнитов остались на прежнем уровне. Тактика — великая сила, благодаря которой умелые полководцы древности выигрывали сражения с кратно меньшим числом воинов. Мало кто заморачивается с программированием пэтов. Муторно это и без должного опыта только снизит боевую эффективность. Но если знать, что делать, и забить в память юнитов множество вариантов действий и тактических схем, то их эффективность возрастет в разы. Надо будет понаблюдать за действием защитников замка, прежде чем уйдем на захват. Наверняка ведь в скором времени кто-нибудь донарисуется. Да Слухи быстро расходятся. Но не думаю, что возникнут проблемы. Конец сезона, время нервное. Гораздо безопаснее сидеть в замке полным составом и зарабатывать очки на арене. Хм. Может быть, на «Махач» все против всех записаться? Отваливают очков там за победу очень хорошо. Хоть какое-то развлечение. Ладно, подумаю. А пока можно и в паре с «Астрис» поработать. Карты атрибутов мы хапнули неплохо. Вон и магию иллюзии до второго уровня смогу поднять. А это значительно увеличивает спектр моих возможностей. А уж в совокупности с бафами и продвинутым стелсом разбойницы. Да мы всех порвем. «Ну что, готова повеселиться?» Закончив работу с последним юнитом, спросил у копающейся в клановом меню девушки. А то улыбнулась Астрис, подбросив кинжал, ловко поймала его за лезвие и тут же метнула в ближайшую дверь. «Вот это по-нашему», — улыбнулся в ответ я. «Ну что, сразу начнем с категории плюс два? Или вначале разомнемся?»